Глава 38 восьмая. Всё сложилось просто идеально. Света зашла в класс, уселась на своё место, перекинулась парой слов с Муратом Сабаевым и прозвенел звонок. Ребята немного поутихли, урок всё-таки. Хотя учитель ещё не пришёл. И тут у Светланы в кармане жакета заиграла приятная музыка. Это был её новый телефон. Света чуть краснее от удовольствия лезет в карман и достаёт его оттуда. Огромный по сравнению с её предыдущим, тёмно-синий с отливом и серебряной надписью samsung был просто шикарен. Девочка даже не привыкла к его размеру. Достала и взглянула на монитор, и к довершению звонил ей как раз тот, кто был нужен. «Да, Владик, привет». Она сказала это хоть и не громко, но и не тихо. Пусть хотя бы те, кто сидит за соседними партами, знают, кто ей звонит. «О!» — заметил её телефон, обычно молчаливый отличник Дегтярёв Костя. Фомина осваивает новую технику. Она, наконец, решила перейти в новое тысячелетие, заметила, как всегда, ехидная Лиза Марфина. «Какую хоть модель приобрела?» Митей даже вскочил с места. «Фомина, покажи!» Но Света сделала ему знак рукой. «Не мешай, видишь, я разговариваю». Теперь она могла себе это позволить. Она послушала, как Пахомов похвастался, что сегодня утром сам дошёл до умывальника, который был в его палате, но тут пришла учительница, И Света прикрывая микрофон рукой сказала вполголоса: "Владик, у меня урок. Всё, давай, я тебе перезвоню пока". Она знала, что многие ребята, и особенно девочки, сейчас смотрели на неё, потому что у неё был крутой телефон и крутой парень. Ей приходилось прилагать усилия, чтобы не задрать нос и не начать победно улыбаться. Весь этот день Света была едва ли несчастлива. На перемене к ней подходили мальчики из класса, в том числе и Мурат, просили поглядеть телефон, хвалили его, особенно камеру. Девочки не просили. Светлана ловила их взгляды и была довольна тем, что видела в их глазах. Настроение у неё было прекрасное, и на этом прекрасном настроении она легко просидела в школе целых три урока, прежде чем сбежала в больницу к Пахомову. Там они ели шаверму, пили фанту, и она показывала Владику папин подарок. Владик оценил его по достоинству. офигенный Она пробыла у него больше часа. Просидела бы дольше, но её выгнала медсестра, сказав, что они мешают другим пациентам отдыхать. Пришла домой, быстро приготовила обед, поела, и пока папа пошёл отдыхать перед ночной работой, усевшись дежурить у мамы, снова стала копаться в телефоне. Только время от времени вставала, чтобы перекусить или сделать себе чая. Копаться в телефоне было так интересно, что девочка и не заметила, как прошёл день. За окном стемнело. Пришёл папа и сказал ей, «Светка?» «За пацанами сгоняй, пора уже. А я посижу с мамой, пока сиделки не пришли». «Ладно, по Сразу откликнулась девочка и пошла в прихожую обуваться. Света накинула плащ, надела сапожки, взяла зонт. Она вышла из парадной, протянула руку. Да, дождик капал. Раскрыла зонт и пошла по двору, снова уткнувшись в телефон, от которого не могла теперь оторваться. Так, глядя в яркий монитор, она и свернула за угол. Свернула и сразу подняла глаза. Словно позабыла, что у неё в руке был новый и дорогой телефон. Кто-то был рядом, тут, на тёмных улицах. Кто-то смотрел на неё. Машин на стоянках вокруг домов было много. Света могла лишь угадать район, из которого на неё смотрят. Угадать машину Светлана не могла. Она спрятала телефон в карман плаща. Блин, да когда же это кончится? Теперь Света была раздражена. Ей сейчас не помешал бы шип розы, но он остался в рюкзаке, Рюкзак дома, возле письменного стола. Всё, что у неё было, полурасправившееся медное кольцо на шнурке на шее, и всё. А ведь после тех двух, ну, последних, она уже думала, что больше их не будет. Светлана ошиблась, но ну, а теперь делать было нечего. Она решила убежать от тех людей, что за нею сейчас наблюдали. Девочка сделала вид, что она ничего не заметила, просто быстро пошла через пустую детскую площадку, чувствуя, что за нею всё равно присматривают. Дойдя до конца площадки, она сложила зонт, побежала быстро, хотя и была в сапогах. Добежала до мусорки и, укрываясь за нею от злых глаз, перебежала за угол дома. За углом она почувствовала себя в некоторой безопасности. Тут за ней не наблюдали. После этого девочка направилась в садик. У неё были мысли позвонить отцу, но чтобы он смог сделать? Света решила, что заберёт братьев и обойдёт тот участок, проведёт их через проспект. Она влетела в детский сад и позвала Колю и Макса. Мальчишки были смышлёные, заметили её состояние, и Максим сразу спросил, глядя на взволнованную сестру. «Света, что?» «Ничего, одевайтесь быстрее», — отвечала девочка. Мальчишки больше вопросов не задавали. Они и вправду были смышлёные. Через пять минут Светлана вывела их из детсада и повела не к дому, а, как и планировала, к проспекту Гагарина. И пока они шли через тёмные дворы, она не чувствовала никакой опасности. Волновалась скорее по инерции — У неё был слишком яркий плащ. Его хорошо было видно даже при слабом освещении. Девочка отдала братьям зонт, а сама шла всё время оглядываясь и особенно внимательно смотрела в сторону автомобильных огней, если такие попадались ей на пути. Шли быстро. Мальчишки поглядывали на сестру и, видя её встревоженность, не ныли и не просили идти помедленнее. Вышли на проспект, в карман, что лежал между аллеей и домами. До их двора оставалось совсем немного. Один дом с магазином «Верный», «Ещё один дом». Светлана была на стороже и сразу почувствовала их. Этих двоих, что сидели в машине, показавшиеся в кармане. «Бегом!» — резко крикнула она, и чуть не за шиворот схватила Макса, что был к ней ближе. Слава богу, мальчикам не пришлось повторять. коль нёс зонт, но всё равно поспевал за Максимом, которого Света едва не тащила за шиворот. Она обернулась, хотя и могла и не делать этого. Она и спиной чувствовала, что люди, сидящие в машине, пришли за ней. «Быстрее!» Она почти бежала, и мальчишки бежали рядом с нею. «За угол!» Вечер. Жильцы соседних домов уже приехали домой. В кармане машины стоят у поребриков по обе стороны. Проезд между ними узкий, но автомобиль с этими двумя полетел по карману с огромной скоростью, и Света знала, что он едет за нею. За нею? Но боялась она не за себя, только за братьев, только за них. Машина уже почти догнала их, почти поравнялась. Она слышит, как на высоких оборотах рычит её двигатель. Рычит совсем рядом. Девочка поворачивает голову и видит, как в передней двери машины, в пассажирской двери, стекло медленно ползёт вниз. Зачем опускается стекло? Света понимает, это вовсе не для того, чтобы что-то ей сказать. «За угол!» Она впихивает близнецов с освещенной улицы в темноту за угол дома. «Бегите карки быстро!» Светлана понимает, зачем открылось стекло. Неужели они собираются стрелять? Что, на ножи и верёвки они уже не надеются? Стрелять. Они же смогут попасть в её братьев. Девочка сначала возмущается. Сначала. А потом от одной этой мысли у неё холодеет сердце. От одной мысли, что кто-то надумал причинить вред её маленьким и любимым братьям. Девочка, которая только вчера исполнилось 16, начинает свирепеть. Света поворачивается и идёт прямо к дороге, правую руку запуская под плащ, под домашнюю олимпийку. Там её пальцы сразу находят ещё не до конца округлившееся медное холодное кольцо. Света не ждёт, сжимает его, как только нащупала. И сразу чернота вечерней улицы отходит, разлетается в разные стороны, и всё вокруг становится серым. Серым. Становится даже светлее, чем было. Всё замерло. Девочке кажется, что она видит даже мелкие капли дождя, повисшие в воздухе. Это показалось бы ей очень красивым, если бы не дело если бы не те люди в остановившейся машине с опущенным стеклом. Она понимает, что времени у неё немного, и до них придётся бежать. Бежать. Но бежать в этом сером состоянии почти невозможно. Вернее, очень тяжело. Её гламурненькие сапожки весят по пуду. Их почти не оторвать от земли. Ей приходится прилагать огромные усилия, чтобы бежать. Сапоги словно прилипают к асфальту и, наконец, сваливаются с её ног, остаются позади. Сапоги. Теперь она бежит босиком, без сапог, теперь ей легче, хотя плащ невыносимо тяжёл. А ещё воздух. Он обжигает, он влажный. Наверное, поэтому Светлане кажется, что ей в лицо летит горячий пар. Но всё это не остановило девочку. Не прошло и пяти секунд, как она уже была у машины и, чуть нагнувшись, заглядывала в неё через открытое окно. Ну вот. Теперь она видела тех людей, что следили за нею, что преследовали её. Их в машине двое, она и так это знала. Их лица темны. Они оба смотрели в её сторону, но глаза этих людей больше напоминали стеклянные протезы. Неподвижные, мёртвые. Тот, что сидел за рулём, чуть пригнулся, наклонился к рулю, а тот, что сидел на кресле пассажира, крупный мужик с трёхдневной чёрной щетиной, держал в руках, конечно же, пистолет. Гад. Он собирался стрелять, даже видя, что рядом с нею маленькие дети. Это особенно злит Светлану. У нее нет времени на раздумья, она просто протягивает руку и берет оружие за ствол, тянет к себе, но оно не поддается. Оно словно забетонировано, даже на миллиметр не сдвинулось. И тогда девочка прилагает силу, тянет сильнее. И тут пистолет поддался. И она опешила и выпустила оружие из руки. Дело в том, что рука мужика пистолет не выпустила, его пальцы так и не разжались, они остались на оружии. Два пальца небритого мужика словно прилипли к металлу. Указательный палец так и лежал на спусковом крючке, а безымянный прилип к оружию ниже предохранительной скобы. А ещё два пальца, средний и мизинец, были просто сломаны и неестественно искривлены. Света не ожидала подобного эффекта. Она немного испугалась и выпустила оружие. Пистолет с прилипшими к нему пальцами просто повис в воздухе. И тут всё закончилось. Свету оглушили, навалившись отовсюду звуки. Они появились так неожиданно, что у неё заболели уши. А небритый человек в машине орал, широко разинув свой неприятный рот. Пистолет небритова вместе с пальцами валялся внизу. И из ран всю приборную панель, стекло и правую дверь заливала кровь. Водитель секунду смотрел на всю эту кровь, потом растерянно взглянул на девочку, которая безмолвно стояла возле машины, а потом нажал на газ, и автомобиль с ревущим мужиком, у которого теперь не хватало пальцев, понёсся по карману в темноту. Света же молча повернулась, И на глазах у удивленной матери с ребенком, босая, пошла обувать свои гламурные сапоги, которые валялись на тротуаре. У нее болели мышцы на ногах, горело лицо. Ей казалось, что его и вправду обдали горячим паром. Она надела сапоги и поморщилась. На мокрые носки налипли мелкие камешки, но вытаскивать их из сапог ей не хотелось. Света подошла к углу дома, за которым прятались близнецы. Они ждали ее с раскрытыми от удивления ртами. «Пошли домой», — устала, — сказала девочка. У неё всё ещё горело лицо. «Света», — робко заговорил Максим. «А что это было?» «Ничего, пошли». Она взяла его за руку. А Колька забежал с другой стороны и сам взял её другую руку, и они пошли домой. Братья молчали, а Светлану захлестнула волна холодной злости. Она сжимала маленькие ладошки близнецов, думала о том, что сейчас речь шла уже не только о её жизни и даже не о жизни Влада, Только что опасность могла угрожать этим двум маленьким людям, которых она очень любила. В бушевавшей в девочке ярости сформировалась одна абсолютно холодная мысль. Со всей отчётливостью Светлана поняла, что эти люди будут появляться из темноты, будут сторожить её у парадной, будут угрожать ей и её близким, до тех пор, пока она сама не найдёт того, кто их направляет.